простуда Увидев Юлию на скате крутой горы, поспешно я сошёл с кровати и стой поры, насморк ужасный ощущаю и лом в костях, не только дома я чихаю, но и в гостях, я ревматизмом наделенный, хоть стал уж стар, но снять не смею дерзновенно попье фаяр